«Ваши ставки, господа?» Молодой человек, больше похожий на банковского служащего, чем на крупье, обратился к присутствующим, хорошо поставленным голосом. Квартира, точнее, это был частный дом, в который Алена явилась точно в назначенное время, состояла из нескольких комнат. Четыре или пять. От волнения Алена никак не могла их посчитать. Всем заправлял здесь мужчина средних лет, представившийся львом. Одетый в серый костюм, он был невысоким, стройным, с ироничным взглядом под очками в стильной металлической оправе, сканирующим не хуже рентгенаппарата. «Вы Алена?» — вместо приветствия спросил он у Алены и протянул ей руку. Девушка осторожно пожала ее, на что лев ухмыльнулся и поднес ее руку к губам. Алена немедленно почувствовала стремительное желание бежать в подворотню дома номер 31, оплашать в первые же минуты. Впрочем, в ее нынешнем состоянии она вполне могла побежать не в ту сторону. Она понятия не имела, что нужно ответить на вопрос Льва, но вспомнила наставление Изабеллы, что ей нужно играть роль богатой дурочки, поэтому лишь хихикнула и неопределенно мотнула головой. Неожиданно для себя самой... Алена схватила бокал с шампанским с подноса официанта, деловито сновавшего между гостями. Выпив его залпом до дна, она с залихватской удалью человека, которому нечего терять, поинтересовалась. «Ну и где тут можно сыграть в техасский голем?» «Колдом», спрятав усмешку за вежливой улыбкой, поправил лев. «Какая разница?» — отмахнулась Алена и сама рассмеялась то ли от собственной безрассудности, то ли от глупости. «Вы не волнуйтесь», — шепнул лев на ухо девушке, а та тут же отшатнулась от него. Почему это он склонился над ней так близко? Новичкам всегда везет. «Вот еще я не новичок», — вздернув подбородок повыше, заверила его Алена, а лев, глядя на нее со всей серьезностью и стараясь спрятать пляшущих чертиков в глазах, Провел ее в нужную комнату. Изабелла снабдила ее карандашными набросками и эскизами мастеров середины прошлого века, но велела начать настоящую игру только когда появится Барышников. В том, что он там появится, Изабелла не сомневалась. Алена переживала, что барина может сопровождать Каролина. Тогда и речи о привлечении внимания не могло идти. Все просто закончится ее увольнением, ведь Каролина-то ее наверняка узнает. Но Изабелла отмела эту мысль. «Александр мужчина умный. Я посмотрела несколько его интервью. Хорошо разбирается в искусстве, да и деловое чутье у него есть. Твоя сестрица для него лишь трофей, аксессуар для выхода в свет. Сама подумай, о чем с ней можно говорить. О пластических операциях или модельных показах? Она даже первый курс университета не смогла окончить. Вылетела». А таким мужикам, как Александр, важно периодически общаться с равными, так что не будет ее там, поверь. Я оказалась права. Барышников появился ближе к полуночи, когда Золушка, выпив один за другим три бокала шампанского, окончательно захмелела и плохо контролировала происходящее. Кажется, она кокетничала с распорядителем. Лев постоянно крутился рядом, словно не доверяя ей, и пытаясь распознать, какую игру она затеяла. Конечно, ему сразу же стало ясно, что играет она впервые в жизни, и Алена постоянно ловила на себе его задумчивый взгляд и гадала, когда ее выкинут отсюда, как самозванку. Но с приходом Барышникова все изменилось. Лев переключился на Александра, словно только его, и ждал. Барышников был сосредоточен и деловит. Кивнул нескольким знакомым и сразу же сел к столу. Алена плюхнулась напротив. Щеки ее раскраснелись, глаза блестели, и в старинных зеркалах, которыми щедро был украшен дом, она сама себе казалась на удивление хорошенькой. Капюшон она не снимала и вообще старательно корчила из себя роковую красотку, что иногда вызывало улыбку льва, с интересом наблюдавшего за резвящейся девушкой, как за диковинной зверюшкой. Компанию им за столом составила Валентина Ивановна, массивная женщина, украшенная безвкусными, но, несомненно, очень дорогими украшениями, которые, казалось, занимали все пространство ее щедрого комиссарского тела. Часом ранее она обратилась к Алене, заинтересовавшись ее камеей, и, услышав, что девушка сделала ее сама, Была немало удивлена и поинтересовалась, можно ли сделать такую же, но из драгоценного или хотя бы полудрагоценного камня. Алена ушла от ответа, выдав что-то маловразумительное, мол, балуюсь для себя. «А у вас талант, милочка», — покровительственно сообщила Валентина Ивановна. «Шли бы вы лучше в дизайнеры, чем в картежницы». Еще два места заняла супружеская пара. «Он грузный» со старомодными бакенбардами напоминал персонажа из романа Чарльза Диккинса. Его старательно молодящаяся жена, впрочем, пребывающая в прекрасной физической форме и неустанно улыбающаяся, не отпускала руку мужа, и зорко смотрела по сторонам, словно боялась, что супруга вот-вот возьмут на абордаж недремлющие соперницы. Казалось, все были знакомы между собой. И все, кроме Алены, знали, кто это супружеская пара. К ним обращались кратко Вита и Миша. Было в этих персонажах нечто зловещее, несмотря на их широкие улыбки, и Алена инстинктивно избегала на них смотреть. Спустя несколько минут к столу подсел известный актер, оказавшийся в жизни значительно старше и не настолько красивым, как на экране. Алена его даже не узнала, игнорируя призывные взгляды, которые он на нее кидал. Понимание пришло только, когда он заговорил, и она не смогла сдержать удивление. Надо же, как экран меняет людей. Последним участником игры стал сухонький старичок, по виду музейный работник. «Ваши ставки, господа», — повторил Крупье, и Алена, как и учила ее Изабелла, достала из рукава первый козырь. Иллюстрация Константина Васильева Объявила она, когда присутствующие сделали свои ставки, среди которых звучали известные имена. Алена была поражена. Этому всему место в музее, а не в частном картежном притоне. Но, как объяснила ей Изабелла, поэтому эти игры и проводят тихаря, а не в казино или других разрешенных для игр местах. Потому что здесь играют не на деньги, а на предметы искусства. Играют в черную, разумеется а их организатора никто не знает на самом деле. Лев просто его человек, и он всегда держится в тени. В таких местах не принято показывать, что ты знаешь, кто сидит с тобой за одним столом, разве что человек сам пожелает представиться. А так, основное правило — никаких вопросов. После слов Крупье Барышников кинул на Алену, сидящую напротив, заинтересованный взгляд и так и не отвел его. С забранными в причудливый узел волосами Изабелла постаралась, с идеальным макияжем, стилист, приглашенный надом, с разрумянившими со щеками и вишневыми губами, Алена была хороша. Она напоминала персонажа картины русских мастеров прошлого века, но в то же время было в ней нечто такое, что разительно отличало ее от девушек его круга. «Не смотри на него». Не улыбайся, игнорируй. Словно у тебя таких Александров пучок на пятачок, и ты сама не знаешь, куда от них деваться. Кокетничай с кем-то другим. Александр, охотник, он тебя не пропустит. Было последним, что сказала внучке Изабелла, и эта фраза намертво въелась ей в голову. Слева от Алены сидел престарелый актер, упивающийся со собственным величием и не вызывающий ни малейшего желания кокетничать. А справа. Соседствовал музейный работник, который вряд ли заметил бы Аленины поползновение. Выбора у нее особо не было, поэтому она громко обратилась к Льву: "Левы милый, не принесете ли мне еще бокал шампанского?" Вита, делавшая в этот момент глоток вина, подавилась, и мужу пришлось долго стучать ее по спине. Судя по тому, что за столом наступила мертвая тишина. Алена сообразила, что сморозила глупость, и даже сделала порывистое движение, чтобы бежать, куда глаза глядят. Остановил ее сам лев. Вложив горячую руку ей на плечо, он шепнул: Никуда не уходите, радость моя. Мы не можем вас лишиться. Я мигом. И растворился в толпе. Алена кинула быстрый торжествующий взгляд на барышника, не сводившего с нее глаз, и тут же обратилась крупье. «Выкладывайте карты, чего вы ждете?» Алене в руку скользнул бокал с прохладным шампанским. «Удачи!» — шепнул Лев. «Не забывайте. Новичкам всегда везет. И дуракам тоже!» — глупо хихикнула Алена, залпом выпивая шампанское и в глубине души понимая, что этот бокал был уже лишним. «Это не наш случай». Лев спрятал улыбку в уголках губ и отступил в сторону, незаметно кивая крупье. Игра началась. Участники выбывали один за другим, но Алену в ту ночь словно оберегал ангел-хранитель. Спустя несколько раундов за столом остались только барышников и она. Ривер сообщил крупье, выкладывая на стол последнюю общую карту. «Эскиз Фаворского сделала ставку Алена». Графика Левитана. Спустя несколько мгновений сделал ставку барышников и, триумфально улыбаясь, выложил свои карты, не сводя пристального насмешливого взгляда с Алены. Алена посмотрела на его комбинацию, и откуда-то из глубин сознания всплыла фраза Изабеллы. «Четыре туза — это каре». Сердце Алены забилось так сильно, что, открыв рот, она не смогла произнести ни слова. Все присутствующие затаили дыхание, и лишь лев смотрел с улыбкой. Все происходящее явно его забавляло. За несколько секунд тишины в затуманенное шампанским сознании Алены пробилась лишь одна мысль. «Я выиграла!» И через секунду, не сдерживая восторг, Алена вскочила, одновременно бросая карты на стол. «Я выиграла! Выиграла!» — завопила она. А Барышников, в одно мгновение перестав улыбаться, уставился на флеш-рояль «Десять», «Валет», «Дама», «Король» и «Туз-пик», которые Алена бросила на стол. А та, не зная, куда себя деть от восторга, неожиданно бросилась на шею льву и чмокнула его в щеку. «Я выиграла!» — снова закричала она так, что тот даже немного поморщился. «Поздравляю, милая, я в вас не сомневался». «Выиграла, выиграла!» твердила как заведенная алена кидая на остолбеневших присутствующих счастливые взгляды а теперь если позволите я попрошу своего водителя отвезти вас домой вместе с вашим выигрышем прервал радости неофита лев пожалуй в вашем состоянии такси это не лучший вариант или вы желаете сыграть еще раз выиграешь или проиграешь неважно как только увидишь что барышников тебя заметил уходи Не мозоль глаза. Рыбка заглотила наживку. Подсекать будем потом. Но сегодня хватит, устала. Тоном светской бездельницы, кочующей с вечеринки на вечеринку, которым уже потеряла счет, заявила Алена. А водитель у меня есть свой, между прочим, с пафосом заявила она льву. И не удивлен. Он снова взял ее за руку и поднес к губам. Рад знакомству. «А уж я как рада!» — снова глупо хихикнула Алена. «Я выиграла, это же круто!» Лев разглядывал девицу с интересом и даже неким восторгом, словно за свою долгую, насыщенную событиями жизнь. Ему удалось отыскать нечто невиданное, экзотическое, о существовании, чего он даже не догадывался. «Поздравляю!» — прозвучал за спиной Алены мягкий голос в одно мгновение окутавшие ее, словно теплый пушистый мех. Обернувшись, она оказалась лицом к лицу с Барышниковым. Вблизи он был еще красивее. Глаза словно омуты, залегшие под ними темные круги придавали взгляду глубину и вызывали желание немедленно приласкать и дать уставшему путнику отдых. Длинная челка падала на лоб, но Александр, отбросил ее каким-то почти мальчишеским жестом и внезапно стал на несколько лет моложе. Вроде бы ему было всего тридцать, на несколько лет старше самой Алены, но Барышников выглядел человеком, уже познавшим жизнь. Алене вдруг показалось, что умут его глаз затягивает ее, голова кружилась, сейчас она потеряет равновесие. Александр. Барышников, нарушив все правила, протянул Алене руку. «Я в курсе!» — вдруг хихикнула Алена. Где-то в глубине сознания она понимала, что совершает глупость, но выпитое шампанское лишило ее тормозов. «Вот как!» Барышников слегка приподнял бровь, став похожим на героя черно-белого фильма. Темные волосы, глаза и брови контрастировались бледным лицом. «Не дать не взять вампир Эдвард. Мечта всех пубертатных девиц». «Да, именно так. А вот вы меня заметили только когда я обыграла вас в карты», — надменно заявила она. Барышников с трудом сдержал улыбку, а вот Лев, человек, чьи эмоции обычно могли посоперничать с эмоциями скульптуры рабочего и колхозницы, отчетливо фыркнул. «Нечего фыркать», — повернулась к нему Алена и сверкнула глазами. «Я у него под носом, между прочим, уже три недели сижу, а он даже головы в мою сторону не повернул». «Вы работаете в моем офисе?» Александр был настолько удивлен, что прикипевшая за долгое время маска устала в равнодушие упала с лица. «Именно», — кивнула Алена. «А теперь простите, господа карета. В смысле, водитель меня ждет. Чао-какао». Она сделала, как ей казалось, кокетливый жест рукой и, покачиваясь, направилась к выходу. Прелестное создание, пробормотал лев, обращаясь к самому себе и одновременно никому. Как же я мог ее не заметить? Так же тихо прошептал барышников. Один из охранников проводил Алену к ожидавшему ее Владимиру. В руках он держал внушительного размера чемодан, где находились эскизы наброски и даже одна картина художников-шестидесятников, выигранная Аленой в честной борьбе. Голова у нее разболелась уже рядом с домом. Владимир любезно довел ее до квартиры и молча кивнул на прощание. Алена вдруг отчетливо ощутила, как все выпитое просится наружу. Подпрыгивая, она принялась отчаянно сжать на звонок. Изабелла распахнула дверь, и окинула внучку оценивающим взглядом. Прическа растрепалась, капюшон сполз с головы, макияж немного стерт, зато щеки и губы горят огнем. «Хороша». «Напилась?» «Напилась!» — кивнула Алена. «И выиграла!» Ей вдруг отчаянно захотелось кинуться Изабелле на грудь, но организм взял свое. «Простите!» Пискнула она и рванула в глубину квартиры, едва не сбив Изабеллу с ног и забыв о выигрыше. Та, улыбнувшись, смотрела ей вслед. Она словно вернулась на сорок лет назад, такая же была, молодая, глупая, влюбленная. Теперь главное, чтобы внучка не свернула на ту же дорогу, ведущую в ад, что и бабушка с матерью. Утром Алена проснулась с головной болью. С трудом разлепив глаза, она обнаружила рядом с кроватью поднос, на котором стоял большой стакан воды, чашка с крепким кофе и лежали две белые таблетки. Кажется, кто-то только что принес ей все это. Ее разбудил легкий шум. Алена попробовала повернуться на бок. Но голова отозвалась такой болью, что девушке показалось, будто она сейчас расколется на множество мелких кусочков, словно гнилая тыква. С трудом сдерживая стон, Алена дотянулась до стакана с холодной водой, сделала несколько жадных глотков, а потом, подумав, все-таки проглотила две таблетки. Вряд ли Изабелла будет травить ее после того, как Алена выиграла для нее какие-то картины. Алена смутно помнила события этой ночи. Кажется, Барышников заметил ее, но как именно это произошло, она не очень хорошо помнила. Вроде бы там был еще какой-то мужчина, целовавший ей руки. От воспоминания ее передернуло. «Кто вообще в наше время целует руки?» Кряхтя и держась за голову, Алена откинула одеяло и попыталась сесть. Удалось ей это со второй попытки. Она предприняла попытку сконцентрироваться на происходящем. Опустила взгляд и отметила, что она в чужой пижаме. Кто и как уложил ее в кровать? Изабелла? Немыслимо. Алена даже слегка хихикнула от одной мысли. Она встала, держась за тумбочку, подождала, пока комната встанет на место. Это заняло некоторое время. Потом Алена дотянулась до чашки кофе и выпила ее залпом. Спустя пять минут она сидела на кухне возле открытого окна и пыталась восстановить дыхание. Хлопнула входная дверь. И спустя пару минут в кухню вплыла Изабелла в спортивном костюме. Алена уже знала, что каждое утро та встает в шесть, посвящает полчаса йоге, а затем идет гулять или бегать, в зависимости от погоды. Значит, сейчас было около семи тридцати, и волшебным образом Алена даже не проспала работу. — Ты вчера произвела фурор, — слегка усмехнувшись, сообщила Изабелла, выкладывая на стол свежий хлеб и круассаны из модной булошной. Алена сразу съежилась и словно стала меньше ростом. — Что я делала? — тихо прошептала она. Кидалась на шею распорядителю, выпила две бутылки шампанского в одно лицо, Громко праздновала свою победу и пыталась расцеловать охранников на прощание. «О, Боже!» — только и сумела выдавить из себя Алена, а Изабелла, направившись к кофемашине, нажала на кнопку и одновременно включила духовку. «Мон дью, прекрати немедленно!» — улыбнулась она Алене. «Когда еще кидаться на шею мужчинам и целоваться с охранниками, как не в двадцать лет?» «Не сомневаюсь, что вы на это и в своем возрасте способны», пробурчала Алена. «Только если охранники медленно бегают», отбила подачу Изабелла. «Прекрати строить из себя орлеанскую деву. Это прекрасно. Ты была громкой, и Барышников тебя наверняка запомнил. К тому же ты у него выиграла. Неплохой улов, кстати, я посмотрела. Пейзаж Герасимова, иллюстрации Фаворского и его же эскиз к фильму». Есть даже небольшой левитан, кажется, его поставил на конбарышников. барышников. Вероятно, он очень расстроен. «Мне кажется, я с ним познакомилась», — нахмурилась Алена, пытаясь вспомнить. «Тебе не кажется. Поэтому давай, собирай себя в кучу, рисуй лицо, улыбку и вперед на покорение Эвереста». «С ним рядом Каролина», — промямлила Алена. «Каролина не стенка» фыркнула Изабелла. «Прекращай ныть. Иди в душ и приводи себя в порядок, а я пока завтрак соображу». После душа и завтрака цельнозерновыми круассанами, ради которых Изабелла каждое утро проходила шесть километров, лучшая мотивация — любовь к себе, в голове Алены немного просветлела. Воздав хвалу творческому стилю жизни, который позволял не появляться в офисе раньше полудня, Она тщательно уложила волосы, накрасилась и оделась. Изабелла поймала ее возле выхода. «Что, по-твоему, на тебе надето?» — строго спросила она. «Платье». «Ты решила поиграть в барышню-крестьянку?» «Нет, я всегда так одеваюсь», — растерялась Алена. «Больше ты не можешь так одеваться. Считай, что ты перешла на новый уровень в компьютерной игре». «Что?» «Ничего». «Шанель и красная помада тебе в помощь». «И в метро?» — поразилась Алена. «А какая разница?» — искренне удивилась Изабелла. «Ну, я буду выглядеть полной дурой. Зато ты будешь красивой дурой». В метро, конечно, никто ее Шанель не оценил. Пары женщин преклонного возраста покосились на слишком узкое и короткое платье. Да, один гость из солнечного Таджикистана сделал попытку ущипнуть Алену за попу. Но девушка, держа сумку с рабочим ноутбуком, сумела извернуться и огреть его по рукам. Подбегая к офису, она чуть не забыла купить кофе на вынос, лавандовый раф. Жуткая гадость, но почему-то в офисе считалась практически обязанностью его пить. К тому же Алене нравилось собственное отражение в зеркалах лифта, когда она входила туда с большой винтажной сумкой Мью-Мью, одолженной Изабеллой, в солнечных очках и с лавандовым рафом в руках. «Это что, винтажная Шанель?» Нико задохнулся от восторга, едва двери лифта распахнулись и выпустили Алену. Сам он собирался ехать на нижние этажи, где находились склады ателье. Алена, пытаясь подражать Изабелле, лишь улыбнулась краешком рта. В зеркале отразилась Молодая симпатичная девушка с нервным тиком. Она тут же сменила загадочный прищур на обычную улыбку. «Очуметь, Васнецова, где взяла?» Николь игонько прикасался к ткани ее платья, словно не мог поверить, что оно настоящее. «Бабушка подарила», — скромно потопила глазки Алена, хотя сама не была до конца уверена, что Изабелла ей платье подарила. «А твоей бабушке еще внуки не нужны?» Сам Нико сегодня был одет в очередной джинсовый комбинезон, из-под которого выглядывала кокетливая рубашка в цветочек. «Ей, одна внучка не нужна», — мысленно вздохнув, ответила Алена, но вслух решила этого не говорить. Ни к чему посвящать окружающих в свои проблемы. Она лишь засмеялась, а Нико уже ласково гладил ее по плечу. "Высницова, тебе так нужно ходить всегда!» «Это же трестеле, как говорят наши друзья-французы!» Офис потихоньку наполнялся жизнью. Неразлучные Луша и Глаша при виде Алены сначала дружно вытаращили глаза, потом переспросили, не винтажные ли Шанель на ней, а затем зашлись в восторге. «Как там тебя поинтересовалась Луша?» «Алена». «Фу, Алена это не то, к Шанель не подходит», — скривилась Глаша. «Будешь Элен?» Ходи так всегда, Элен. Ну, у меня нет Шанелей на каждый день недели, слабо запротестовала Алена, впрочем, не совсем уверенная, что в гардеробе Изабеллы, который, как она уже успела выяснить, занимал безмерное пространство, не найдется винтажных нарядов на месяц. Молодежь. Закатила глаза Глаша. Всему учить надо. Луша закатила глаза еще больше. Разбавляй аксессуарами! «Вот именно, ты же их сама и рисуешь, вот и придумай что-то!» Неожиданно едкие реплики модельеров дали Алене импульс. Едва сдерживая нетерпение, она подошла к своему рабочему месту, достала из ящика набор простых карандашей и бумагу и принялась рисовать эскизы. Но не успела она завершить и первый набросок, как двери лифта разъехались в стороны, и из них выплыла огромная корзина с цветами. Она была такого размера, что, казалось, сейчас раздавит несчастного курьера, вынужденного тащить ее на себе. Выполненная в нежно-белой лиловой гамме корзина представляла собой торжество флористики. Алена смогла различить только розы, орхидеи и, кажется, душистый горошек. Остальные цветы были ей незнакомы. Интересно, кому так повезло? Выснецова Алена!» Тоненьким голоском выкрикнула корзина, затем сделала невероятный вираж в воздухе и приземлилась на пустой стол. Из-за нее показался молодой паренек, пытавшийся отдышаться, и смахивающие капли пота со лба. «Здесь она здесь!» — вместо обалдевшей Алены ответил Нико, уже подошедший к корзинке и аккуратно трогающий цветы. «Охренеть, Васнецова, ты сегодня просто жжешь!» «Нико, иди работай!» За его спиной возникла Ларусик, снидаемая жгучим любопытством. «Васнецова — это вообще кто?» «Она!» Нико широким жестом, словно царевна-лебедь, обвел комнату и указал на Алену, превратившуюся в соляной столб. «Надо же!» — усмехнулась Ларусик кидывая Алену оценивающим взглядом. «У нас тут просто чудеса преображения. Такие дамы у нас в шанеле ходят и с поклонниками, а мы и не в курсе. Ну, чего стоишь, иди принимай букет». Но не успела Алена неловко подняться со стула и устремиться к букету, как двери лифта разъехались, и из них выплыла Каролина. Она сразу же увидела букет и захлопала в ладоши. «Сашенька, милый, какой сюрприз!» «Это не вам». Медленно, словно выпуская одну свинцовую пулю за другой, проронила Ларусик, не сводя торжествующего взгляда с Каролины, каждый день исправно треплющие ей нервы своим свадебным платьем. И не успела Каролина оценить масштаб позора, как из лифта вышел Барышников, по обыкновению смотревший в телефон, И тут же споткнувшийся о невесту мужчина поднял глаза взгляд его упал на букет а затем на алену чьи щеки уже сравнялись по оттенку с молодыми маками александр сразу же узнал девушку и даже открыл рот чтобы поприветствовать ее но тут же взял себя в руки окинув взглядом собравшийся возле букета коллектив он обронил сегодня праздник какой то «Нет, это Алёнке цветочки передал поклонник», тут же ввёл шефа в курс дела Нико, а Алёне захотелось немедленно провалиться сквозь землю. За последние несколько дней она получила больше внимания, чем за всю предыдущую жизнь. «А я подумала, что это мне букет принесли. Сашенька ведь любит баловать меня цветами», метнула в жениха молнию Каролина. «Молодой человек». Барышников нашёл взглядом курьера, а затем перевел глаза на Алену. «Пожалуйста, отдайте этот букет девушке, а нам привезите самую дорогую композицию из тех, что у вас есть». «Так это и есть самая дорогая», — озадаченно ответил курьер. «Дороже нету». «Значит, сделайте», — раздраженно ответил Барышников и увлек Каролину за собой в кабинет. «Подписывать будете?» — обратился курьер к растерянной Алене. Та машинально подмахнула предложенную ей бумагу, курьер поспешно ретировался из офиса, а она, непонимающе, уставилась на букет. Карточка обнаружилась только с пятой попытки. «Вы были обворожительны сегодня ночью». Кровь немедленно ударила Алене в голову, и девушка попыталась засунуть карточку в карман, чтобы никто не увидел написанное. Но в Шанеле карманов не обнаружилось, и немного покрутившись, Алена вынуждена была прибегнуть к старинному способу, засунуть дурацкую записку в лифчик. В корзину она с трудом сдвинула с места и перетащила к своему рабочему столу. Она ликовала. Барышников не просто заметил ее, он подарил ей цветы. Понятно, что при невесте и сотрудниках он не мог ей этого сказать, но дал понять весьма красноречиво. Он запомнил, что она работает у него в офисе, И он уже даже знает, кто она такая. День был поистине волшебным. Алёне казалось, что она порхает, словно экзотическая птица в джунглях, где все наполнено светом, цветом и ароматами, и где ничто не напоминает о бренности бытия. Вдохновение лилось широким потоком. Она набросала больше эскизов, чем планировала, и все они вызвали бурный восторг Нико и молчаливое одобрение Луши и Глаши. Последняя предложила Алене подумать над дремнями и, возможно, сумками в таком же стиле. Алена была на седьмом небе от счастья и задержалась допоздна. Каролина, получив свой букет цветов, не такой стильный и роскошный, как у Алены, чему-то даже втихаря обрадовалась, убежала на тренировки. Спортзал девушка никогда не пропускала. Сама же Алена вынуждена была вызвать такси. Ехать с таким букетом домой в метро было затруднительно. Водитель застрял в пробке, и Алена была уверена, что осталась в офисе одна. Наконец, девушка получила сообщение, что может выходить, подхватила букет и направилась к лифту. «Разрешите вам помочь?» раздался сзади мягкий голос Александра, а Алена чуть не выронила от неожиданности корзину. Барышников нажал на кнопку лифта, и, забирая корзину из рук Алены, на несколько мгновений задержал ее руки в своих. Она снова покраснела и обругала себя. «Ну что это такое? Ведет себя как первоклассница». «Красивые цветы», — заметил Александр, пропуская Алену вперед и заходя вместе с ней в лифт. Он встал так близко, что она даже почувствовала запах его парфюма. «Что-то горькое» с легким ароматом морской воды мне тоже очень понравились они прекрасны дрогнувшим голосом согласилась с ним алена вы любите цветы да я вообще люблю все что красиво тогда я хотел бы показать вам одно красивое место вам наверняка понравится разрешите пригласить вас на ужин на Но... перед глазами возник строгий образ изабеллы И Алена сразу вспомнила ее поговорку про попку-дурака. Она расправила плечи и с неожиданным для себя кокетством и откуда только взялось, милостиво кивнула. «Ну что же, приглашайте». «Завтра», — улыбнулся Барышников, — бойкая девушка нравилась ему все больше. «Никогда не будь доступна по первому требованию». Нет, на завтра у меня планы, загадочно ответила Алена. Дайте угадаю, но послезавтра тоже. Алена кивнула, будучи в шоке от своей смелости. Когда Костик пригласил ее на свидание в первый раз, она сразу же согласилась, не раздумывая, ведь больше ее никто никуда не звал. Может, права, Изабелла, и Костик это всегда понимал в глубине души, поэтому и решал за нее все и маме своей позволял решать. С женихом она в последнее время общалась только по телефону, раз в день. Он держал ее в курсе подготовки к свадьбе, которая, впрочем, продвигалась не самыми быстрыми темпами. Алена подозревала, что Костик медлит, чтобы понять, удастся ли ей расплатиться с долгами или нет, чтобы не рисковать собственной квартирой или не приведи Господь маминой дачей. Алена в разговорах принимала минимальное участие, оставив меню и программу развлечения на усмотрение жениха и будущей свекрови. Какая разница, в конце концов? Что значит один день в перспективе будущей жизни? Что же мне делать? Я бы хотел отыграться в самом ближайшем будущем, улыбнулся Барышников. Улыбка волшебным образом его преображала и делала моложе. Он стал похож на маленького принца. «А вы уверены, что у вас получится?» Алена сама замирала от собственного куража. Роскошный букет и мужское внимание кружили голову похлеще вчерашнего шампанского, которое до сих пор давало о себе знать головной болью. И Алена сама себя не узнавала. «Откуда эта уверенность в себе и кокетство?» «Дайте мне шанс», — усмехнулся Барышников. И в глазах мелькнуло уже не простое любопытство, а настоящий интерес и симпатия. Сегодня утром он вспомнил ее. Серая мышка, непонятно каким образом, затесавшаяся в его мастерскую. Кажется, за нее попросил кто-то из нужных людей. Он еще удивился. Человека более далекого от мира моды и гламуры тяжело было и представить. Девушка словно приехала из провинции и не желала расставаться с собственными идеалами красоты прошлого века, не его типаж. Ему всегда нравились яркие женщины, цепляющие внимание и умеющие вертеть мужчинами. Каролина весьма преуспевала в этом занятии, и Александра неизменно забавляли ее манипуляции, которые он, как правило, мог просчитать на несколько шагов вперед. Каролина была предсказуема. И уязвима. И уязвимостью этой была ее совершенная красота. От матери Кореянки она унаследовала яркие азиатские черты лица, которые сгладили славянские гены отца. Она была восхитительна и без всяких переработок. Но, как и любой недолюбленный в детстве ребенок во взрослом возрасте пыталась любой ценой привлечь к себе внимание и заслужить эту самую любовь. Поэтому она все улучшала и улучшала себя, несмотря на заверения Александра в том, что она, безусловно, прекрасна. Красота была Ахиллесовой пятой Каролины. Стоило девушке заметить, что Александр держит в руках фотографию модели, задумчиво разглядывая демонстрируемую одежду, как Каролина впадала в панику. Запиралась в туалете, вызывала рвоту, бежала к косметологам что-то колоть в лицо, да и пластическими хирургами не брезговала, только тщательно это скрывала. А вот лица, стоящие перед ним девушки, как она сказала ее зовут, явно не касалась рука хирурга, да и косметолога тоже. Она была так удивительно не похожа на всех натюнингованных светских львиц и моделей, вращающихся вокруг него, что Александр даже удивился. «Такие еще существуют?» Весь ее облик — непосредственность, открытость, естественность — навевал глубоко спрятанные образы юной девушки, бегущей на заре бусиком к реке. Волосы распущены, свободное платье обнимает стройное тело, голубые глаза отражают одновременно небо и воду. Не дать не взять Аленушка Васнецова, который так гордился его дед. Барышникову даже пришлось тряхнуть головой, чтобы прогнать видение. Тем временем лифт распахнул металлическую пасть, выпуская их в опустевший холл, где скучал охранник, а затем под легкий накрапывающий дождик, сквозь который мигал огонек такси. «От кого же букет, могу я спросить?» Александр на секунду остановился, открывая дверь такси перед Аленой. Та взглянула на него с удивлением, но затем взяла себя в руки. Не хочет признаваться, не надо, поиграем. От поклонника?» Улыбнувшись, ответила она. «И много у вас таких поклонников?» Улыбка девушки была такой искренней и естественной, что невозможно было не улыбнуться в ответ. «Разве поклонников бывает много?» Рассмеялась Алена и сообщила. «Я свободна на следующей неделе». «Отлично!» Улыбка Барышникова стала еще шире. Кажется, она дает ему шанс. «Позвольте мне вас удивить». «Позволяю». Милостиво кивнула Алена, садясь в такси. Барышников поставил букет на переднее сиденье и уточнил у водителя стоимость, не слушая слабые возражения Алены. Он дал сверху, чтобы водитель помог девушке донести букет до квартиры. «Повезло вам». Улыбаясь, заметил пожилой мужчина, вливая машину в густой ночной поток светящихся огней. «Да уж, повезло», — вздохнула Алена, не в силах сдержать улыбку. В ту ночь она безмятежно уснула счастливым сном. Следующая неделя пролетела молниеносно. Александр каждый день являлся в офис до того момента, как там появлялась Каролина. Он кидал на Алену взгляды, которые та старательно игнорировала, делая вид, что поглощена работой. Пару раз он, не выдержав и воспользовавшись отсутствием Каролины, подошел к ней и попросил показать эскизы. Вернул их, ничего не сказав, потому что весь офис смотрел на него, затаив дыхание, но вечером того же дня Нико шепнул Алене, что барин эскизы утвердил, и это очень хороший знак». Редко, когда он утверждает что-то с первого взгляда. Каролина заметила неладное через несколько дней. Вызвав брата, чье присутствие в офисе было подобно явлению солнца питерской зимой, редким и из ряда вон выходящим, она заявила ему, что Александр к ней охладел. «Не говори глупости, вы же к свадьбе готовитесь». Никита, как обычно развлекавшийся всю ночь, заказал двойной кофе. С сестрой его разделяло всего полтора года, и до того, как Каролина взялась улучшать свою внешность, они были удивительно похожи. Только в Никите больше проявились азиатские материнские черты. Волосы цвета асфальта после дождя, глаза бездонные, словно черная дыра, и при этом белоснежная кожа. Никита мог бы с успехом играть в корейских сериалах, но амбиции у него не было. А удачной внешностью он пользовался на полную катушку, чтобы охмурять девиц, меняющихся словно картинки в бешено-крутящемся калейдоскопе. Иногда он даже не успевал запоминать их имена. Единственной женщиной в его жизни, к которой он был по-настоящему привязан, была сестра. «Можно подумать, женится только на тех, кого любят», — капризно протянула Каролина. Карен, ну ты чего?» «Зачем же ему еще на тебе жениться?» Никита стрельнул глазами в симпатичную официантку и коснулся ее руки, когда-то оставила кофе на стол. «Спасибо», — поблагодарил он низким голосом, а девушка от волнения даже пролила немного кофе на стол. «Осторожней», — воскликнула Каролина. «Все в порядке», — лучезарно улыбнулся бедняги Никита и попытался вспомнить, есть ли у него компания на сегодняшний вечер. Он шел на концерт с друзьями, и, кажется, ему собирались привести кого-то, но, возможно, будет лучше прийти со своим самоваром, как говорил покойный папенька. «Как зачем ему на мне жениться?» — удивилась Каролина. «Все-таки я ид герл «Да что ему твои статусы? Вас там много таких!» Никита тут же осекся, увидев, как наполняются слезами глаза сестры. В смысле, и титик много, а ты одна такая. «Ты самая красивая, Каролина», — сказал Никита искренне и взял руки сестры в свои. «Не дури, никого у него нет. В офисе бы уже знали». «Тогда почему он перестал брать меня по утрам с собой?» «Потому что у тебя утро начинается в полдень», — предположил Никита. Раньше это его не смущало. но ну, так сейчас он к показу готовится, много работы. Можно подумать, он сам что-то делает, надула губы Каролина. Он смотрит, критикует, утверждает. Это все тоже немало времени требует. Не дури, Кары, все в порядке, честно. Девушка. Он окликнул проходящую мимо официантку, уже успевшую кинуть взгляд на Никиту, заботливо держащего руки Каролины. Она остановилась но взгляд погас, да и улыбка уже не была такой радостной. «Девушка, как вас зовут?» «Илона». «Какое красивое имя!» — бурно восхитился Никита. А Каролина лишь подивилась, как ему удается быть таким искренним и заинтересованным в других людях. На это девушке и клюют, а вовсе не на его сходство с героями корейской дорамы. «Илона, скажите, правда же моя сестра красавица?» Солнечные лучики снова вернулись в глаза девушки, и улыбка немедленно стала теплой и сладкой, словно молоко с медом. «Красавица! Я всегда вашими фото восхищаюсь, но в жизни вы еще красивее!» Девушка выглядела искренней, а короле не польстило, что ее узнали. Она улыбнулась девушке в ответ, а Никита уже полностью переключился на официантку. «Илона». «Как вы относитесь к концертам?» На этот раз букет был изысканно белым и сдержанным. Внутри обнаружилась карточка. «Сегодня в 19.00 черный Бентли будет ждать у входа». Алена чуть не выронила записку. «Кто там, Елена Прекрасная?» Она даже не услышала, как Нико подкрался сзади, И на мгновение ей стало страшно. А что, если он прочел записку? Но нет, кажется, Нико не успел. «Поклонник», — пискнула она. «Хороший поклонник», — хихикнул Нико. «Скоро ж замуж позовет». «Я...» Алена осеклась. На работе она никому не рассказывала о том, что и так скоро выходит замуж. Можно, конечно, было изобразить, что все эти букеты ей присылает жених. Но Изабелла не советовала этого делать. Слухи о наличии у нее жениха могут дойти до барышникова, а тот еще не так плотно сидит на крючке, чтобы влезать в грядущую свадьбу. Вспомнив об Изабелле, Алена мысленно поблагодарила ее за то, что шпыняла ее каждое утро, заставляя одеваться на работу, так словно вечером она идет на свидание с мужчиной всей своей жизни. Не вычурно, никаких вечерних платьев, разумеется. Но шик и класс должны присутствовать. Где Изабелла доставала все эти немыслимые наряды, Алена не имела ни малейшего представления. Но сидели они на ней так, будто их подгоняла по фигуре личная портниха. Сегодня на Алене были классические черные брюки, достаточно широкие, чтобы скрыть все округлости, но при этом достаточно узкие, чтобы дать понять, формы существуют. Белая шелковая блузка с короткими рукавами и вырезом на грани дозволенного. На шее широкое винтажное украшение из белого золота и два массивных браслета по одному на каждой руке. Волосы забраны в высокий хвост. Стильно, дорого, и в пир, и в мир. Изабелла озаботилась и красной помадой для Алены. Даже если на тебе вообще ничего не надето. Надень красную помаду, и не проиграешь. Кинула она ей в сумку и флакон духов. Алена даже не в состоянии была правильно назвать Марку, какая-то французская. Кажется, Изабелла перевела ее как тайное рандеву. Соленый шоколад со сливочной бархатистостью. Запах тайны. Аромат желания. Барышников, кинув быстрый взгляд на Алену, Уехал из офиса около четырех часов в сопровождении Каролины, которая, по слухам, утвердила свадебное платье и теперь переключилась на фату с тиарой. Сердце Алены колотилось как сумасшедшее. Конечно, ему нужно время избавиться от невесты и подготовиться к ужину. Бентли, с ума сойти. Еще месяц назад Алена сурово осудила бы богатого наследника, который за спиной невесты, готовящийся к свадьбе назначает свидание другой, еще и возит ее в своем Бентли. Она бы подумала, что все богачи такие, а вот ее Костик не такой. И это ли не счастье? Только правда заключалась в том, что про Костика она вспоминала только в те моменты, когда он звонил. А чувства Каролины, собственной сестры, подумать только, ее не сильно беспокоили. В конце концов, не будет же она на самом деле разрушать эту свадьбу. Да она даже изменять Костику не собирается. Как она потом будет с этим жить? Ей надо просто попасть в дом к Барышникову и, воспользовавшись моментом, поменять картины. Фальшивые эскис Соленушки она уже подготовила. Изабелла одобрила пятый вариант, кивнув головой и проронив скупое «хорошо» что в ее картине мира было наивысшей похвалой. Изабелла сказала, что проверенный человек состарит полотно, и подмены никто не заметит. О том, что Алена будет делать после кражи, она старалась не думать. Как и о том, что Александр Барышников, за которым она из-под наблюдала каждый день, занимает в ее мыслях гораздо больше места и времени, чем следовало. Старалась она не думать и о том, что каждый раз ждет, когда он бросит на нее взгляд. И каждый такой взгляд она ощущает физически. Ближе к семи из офиса уходила Ларусик. «Ты чего так долго? Выслуживаешься перед начальством?» — кинула она хмурый взгляд на Алену. «Да выслуживаешься. Останешься только с никому не нужной скупой похвалой, как я» и, не дождавшись ответа Алены, она ушла домой. Из болтовни Нико Алена знала, что Лариса одинока. Всю жизнь мечтала о карьере модельера и собственном модном доме, но не сложилось, хотя она была талантливой. Заняла административную должность. Мир моды жесток, и на гребне волны оказывается далеко не самый талантливый, а тот, кто эту самую волну способен поймать. Лариса не сумела этого сделать. До семи оставалось все меньше времени. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Алена заглянула в туалет, где окинула себя придирчивым взглядом в зеркале. Оттуда на нее смотрела девушка, которая желает быть красивой, каждый день для себя самой, а не для кого-то другого. Уверенная, холеная, упакованная в красивую обертку, но и способная похвастаться внутренним содержанием. Изабелла была права по поводу наряда. В ресторане он будет смотреться как нельзя более уместно. Не слишком нарядно, но и не слишком просто. Алена накрасила губы. Красная помада прибавила ей несколько лет и превратила из юной девушки, с которой даже ученики в школе не считаются, в молодую женщину, готовую соблазнять. Несколько нажатий на флакон духов перед собой, как учила Изабелла, и Алена вступила в облако аромата. Завершающий штрих. Цветы она решила оставить в офисе. Не будет же она таскаться с корзиной в самом деле. Завтра заберет. Прихватив небольшой клатч, ровно в 19.00 она вышла из офиса. Бентли был на месте. Водитель, мужчина лет сорока, с чуть посеребренными висками и невозмутимым лицом. При ее появлении вышел из машины и распахнул передаленную дверь. Она скользнула в пахнущий роскошью кожаный салон, откинулась на спинку белого сиденья и едва не застонала от удовольствия. Машина плавно тронулась с места и влилась в вечерний поток машин, напоминающий водопад, старающийся влиться в узкое горло реки. Алене казалось, что внезапно она стала героиней сериала про жизнь богатых и знаменитых. Специальное плотное стекло отгораживало ее от водителя, и тот не мог увидеть, чем занимается девушка в салоне. На секунду мелькнула мысль: а зачем барышникову такая машина? Какие такие сверхсекретные переговоры он в ней ведет, чтобы требовалось полное уединение? Внезапно она покраснела. Какая же она дура! Вряд ли Александр использует эту машину для переговоров. Стараясь унять разгоряченные щеки, не хватало еще прикатить к барину переваренной свеклой. Она немного приоткрыла окно, впуская в салон загазованный воздух столицы. На самом деле ее обуревало почти детское желание распахнуть окно на полную и, высунувшись из Бентли по пояс, громко прокричать. «Смотрите, это я!» «Вечная неудачница Алена Воснецова! Еду сейчас в такой роскошной машине!» Но она сдержалась. Телефон мягко звенькнул. Алена бросила взгляд на экран. Кости. Ей немедленно стало стыдно, и она решила вообще выключить телефон. Словно была преступником, которого вот-вот поймают на горячем. Хотя чего ей было стыдиться? Жениху она вовсе не будет изменять просто поужинает с красивым мужчиной. О боги, какой же он красивый. Алена отогнала от себя крамольные мысли, откинулась на спинку сиденья и постаралась дышать ровно. Она не должна казаться бедной родственницей, которую впервые пригласили в приличное заведение. Она внучка своей бабушки, для которой Бентли так же привычный, как и трамвай. Алена хихикнула от нелепости мысли. Интересно было бы посмотреть на Изабеллу в такой ситуации. Вот уж кто бы и глазом не моргнул, принял бы все, как должное. Тем временем машина уносила ее за город. Какой-то момент Бентли свернул на проселочную дорогу, и Алёне стало страшно. Куда ее везут? Барышников что? Решил пригласить ее в загородный дом или сразу в номера? Да что она себе вообще думает? Алена уже прикидывала, как бы и распахнуть дверь машины, чтобы выпрыгнуть из нее на полном ходу и не убиться, как заметила, что Бентли сбросил скорость и въехал в ворота заведения, похожего на загородный клуб.